Не при вас будет сказано, ваше преподавание. Ничего-ничего, мистер Пейн. Я верю в дьявола. Любопытно, кстати, что по некоторым преданиям, черт тоже был хром. А... Помилуйте, не хотите, что сказать, что это сам черт. Да кто он, наконец, этот хромой господин? Лорд Дарнвей, живший во времена короля Генриха VII и короля Генриха VIII первой половине 16 века. Между тем, об этом лорде сохранились любопытные предания. С одним из таких преданий связана, по-видимому, надпись на раме портрета. Подойдите поближе, Чарльз. Поближе. А -а -а. Прочтите. В седьмом наследнике возникну вновь, и в 7 часов... И в, семь... в седьмом наследнике в вновь и в семь часов Исчезну без следа. Ну? От этих стихов прямо жуть берёт, хотя ничего не понял. Ха. Вы ещё не то скажете, когда их поймёте.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 Вы уходите вслед за остальными? Да, мистер Дарлей. Я провожу вас, если можно. Конечно, мистер Дарлей. Черт бы побрал эти церемонии. Меня зовут Герберт. А вас Чарльз. Да.